Глава девятая. Артем. «Вот знаешь, Андрюха, если бы не Ольга, я бы сам на тебе женился». «Облизывай ложку», — сказал я. Народ заржал. «Ну а что, готовит вкусно, посуду моет, храпит только зараза». «Нет, не женюсь, прости. Сон я люблю не меньше твоей стрепни». «Не бойся, дорогой», — сквозь смех сказала Оля. «И я постою за твою честь». Ты мне самой нужен. Но храпишь ты очень сильно, и с этим надо что-то делать. Утро задалось. Сколько ни тени, а разговор откладывать дальше некуда. Давно пора все выяснить, но каждый раз останавливает страх, что друг пошлет куда подальше. Но раз все еще со мной общается, хоть порой и жестко поддевая, значит, наша дружба важнее обид. Не зря говорят, что друг познается в беде. — Дэн, поговорим? Рыжий в ответ кивнул, а Олеся мне подбегнула, шепнув. — Не дрейф Мальчики, вы там понежнее, ладно? Похлопав жениха по руке, добавила она. Мы молча вышли через двери и через террасу прошли к тропинке, ведущей к прудам. Я смотрел куда угодно, лишь бы не смотреть в глаза другу. Резко заинтересовали деревья, облака, грави под ногами. Тяжело признавать, что был неправ. — Дэн! — голос звучал хрипло, пришлось откашлиться. — Дэн, прости меня, я повел себя как говнюк, самовлюбленный говнюк, наплевавший на все предупреждения. Денис шел, зло сжимая и разжимая кулаки. Было видно, что очень хочет дать мне по морде. Дошли до берега пруда, и друга прорвало. — Говнюк? Наплевал? Чуть ли не кричать начал он. — Тёма, тебе тридцать. Тридцать, мать его, долбанных лет! А ты что сделал? Ты повел себя, как подросток в пубертате. Ну как? Как можно было перенести эти дурацкие гонки на улицы города? В этом весь Денис. Правильный, разумный, ответственный. Скорость не превышать, всегда пристегиваться, никаких шахмат на дороге. Ты, долбанный придурок, чего ты пережрал или накурился, чтобы тебя понесло за полигон? Ты даже не представляешь, как тебе, говнюку, повезло, что вынесло тебя с дороги очень удачно и пострадала только тачка. Везучий ты сукин сын не задел ни одной машины, ни одного человека. Ты, твою мать, даже не представляешь, что я пережил, когда увидел, как тебя выносит столб». Голос Дениса дрожал. Такое ощущение, что мне сейчас прилетит. «Джеймс Бонд, хренов! Это тебе не форсаж?» «Да я охренел, когда вертящийся машину узнал твой новый мерз. Две секунды и тачка твоего лучшего друга вылетает с дороги сминается почти гармошкой». Блять, до да пять сантиметров левее, и тебя по столбу тачка бы и размазала. Чудом удар на пассажирское сиденье пришелся. Так с тобой обычно еще и из девок кто-то. Как не бояться, не понимаю. Немцы хоть подушек не пожалели, напихали везде, куда влезло. Ты, сука, даже не представляешь, как страшно, когда дорогого тебе человека хочется вытащить из груды металлолома, а хрен там, не подлезешь. Ты же без сознания был». Сломанные кости наружу торчали. Я не помню, как спасатель вызывал, как поливал из огнетушителей бензобак и мотор. Вдруг машина полыхнет, и что-то народ не сильно спешил на помощь. Где твои дружки были? Засали, Слились? Чёртова дверь заклинила. Мужики подбежали, открыть не смогли. Кровищу кругом. И хрен поймешь, живой ты или нет. Из-за тебя, мудака, чуть опять курить не начал. У меня почти месяц кошмары были. Если бы не Олеся, крыша уехала бы. Это только в фильмах аварии эффектно смотрится. Перевороты красивые. А в жизни до да усрачки страшно. Я думал, что спасатели неделю едут. А на деле минут двадцать прошло. Мне там вкололи что-то, чтобы не мешал машину резать. Представь себя на моем месте. И где... Где были твои дружки, я тебя спрашиваю? Не был дружков, как ты выразился. Это не заезд был, это я решил потренироваться. Пожал плечами. Ты еще больше придурок, чем я думал. Запустив пятерню волосы, Дэн взлохматил и без того лохматую прическу. И заморгал часто-часто, пряча слезы. Потом сел на берегу и уставился куда-то вдаль. Минуты шли, я молчал. — Друг прав. Во всем прав. Если бы не он, хрен бы я жив остался. Рыжий ангел-хранитель. Тюма, я ведь не врач, не спасатель и не мент, чтобы такие ужасы спокойно воспринимать. Да я в больницу кровь из пальца сдавать боюсь. А тут... Он досадливо махнул рукой. Я всего лишь грёбаный финансист. А тут ты со своими кульбитами, кровью и костями. Тренировался он. Ну какого хрена надо было так выпендриваться? Что, детство в жопе заиграло? Решил другим мажорам показать, что круче тебя только вареные яйца? Блядь, да все и так знают, что ты за кочка на ровном месте и чей ты сын. Не дай бог никому увидеть, как погибает друг или родственник. Тихо закончил Дэн. Руки у него дрожали. Дэн, прости, я реально повел себя как мудак. Хренову знает, чего пришла эта гениальная идея. Думал, сейчас потренируюсь и вечером выиграю вторую тачку. На ровер забился. А тут асфальт с наледю. Ни руль, ни педали не слушаются. В башке зашумело. Машины, люди вдоль обочины. Я думал только о том, что если вылечу, чтобы никого за собой не утащить. Сука! Да я испугался, как никогда в жизни! Глазом моргнуть не успел, как уже ты рядом, медики. А потом вот это все. Знаешь, мужик не должен быть таким трусливым. Он должен отряхнуться и жить, как ни в чем не бывало. А я так не могу. Тошнит, как вспомню. Стыдно, противно, ною, как девчонка. Оказывается, я не такой смелый, как думал. Боюсь умирать. Это страшно. Реально стало страшно, что сейчас вот все, был Артем Троянов, и нет его. Разбился бухой в жопу свой веренный мажор. Мужик не баба, ему ныть не положено. Да хрен с ним, я теперь не боюсь ныть. Плевать на крутизну, а умирать страшно. Мир? Я протянул руку в надежде, что вдруг ее не оттолкнет. Мужикам ведь плакать не зазорно если никто не видит. Не оттолкнул, пожал, поднялся и обнял так, что кости хрустнули. — Но это не отменяет тот факт, что ты дебил, — отпустив меня, сказал Денис. — Дебил, не поспоришь. Знаешь, мне теперь страшно за руль сесть. Вот тебе и крутой гонщик. чет быстро я сдулся, зато теперь не ведусь на слабо. Прости меня за те слова в больнице. На самом деле я так не думаю. И продолжил, дождавшись утвердительного кивка. Возвращаемся? Возвращаемся. Но все равно ты придурок. А такого придурка без присмотра оставлять нельзя. Да и двадцать лет дружбы на помойку не выкинешь. Возле шале нас встретила Олеся. Оглядела тревожным взглядом с ног до головы. Следы побоящей искала, наверное и спросила. — Ну как? — Все нормально, — улыбнулся Дэн. — Мы все выяснили. И, кажется, обоим стало легче. — Стало, — подтвердил я. — Спасибо вам, ребята. Без вас я бы сдох. В моем случае это не фигура речи. Не забывай про вторую часть нашего разговора, — напомнила девушка. — Забудешь тут как же. Вторая часть спешила к нам с недовольным лицом и грозно колыхая третьим размером. Только от нее мозговыносом мне сейчас не хватает. При ангельской внешности у нее отвратительный и капризный характер. Зато когда молчит, украшение, а не девушка. Только вот молчит она все меньше и меньше. А права качать все больше и больше. Давно ли я стал таким умным? Интересно, занудство Дениса передается через объятия или воздушно-капельным путем? Не замечал за собой, что интересуюсь еще и характером, а не только фигурой очередной красотки.